«Мне нечего рассказывать», — жалчно ответил я. «Во всяком случае, ничего сенсационного. Мы не открыли никакой галактической цивилизации. Кроме того, я был всего лишь пилотом. Я вел корабль. Кто-то должен был это сделать». «Вот как», — тихо сказал он, поднимая седые брови. «Внешне я был спокоен, но мною овладело бешенство». «Так. И тысячу раз так». А это равнодушие сейчас, если уж вы хотите знать, задевает меня только из-за тех, кто не вернулся. «Кто не вернулся?» — спросил он совершенно спокойно. Я успокоился. «Многие. Ардер, Вентури, Эннесон. Зачем вам, доктор?» Я спрашиваю не из праздного любопытства. Это была... Поверьте, я тоже не люблю громких слов, это была как бы моя собственная молодость. Из-за вас я посвятил себя своей профессии. Мы с вами равны своей бесполезностью. Вы, разумеется, можете с этим не соглашаться, я не буду настаивать. Но мне хотелось бы знать, что произошло с Ардером. «Точно неизвестно», — ответил я. Мне вдруг всё стало безразлично. Почему бы, в конце концов, не рассказать? Я уставился на потрескавшийся черный лак столика. Никогда не думал, что это так будет выглядеть. Мы вели два зонда над Арктуром. Я потерял с ним связь, не мог его отыскать. Это его радио замолчало, не мое. Когда у меня кончился кислород, я вернулся. Вы ждали? Да, в общем, я кружился... Вокруг Арктура шесть дней Если говорить точно, сто пятьдесят шесть часов Один? Да Мне не повезло На Арктуре появились новые пятна И я полностью потерял связь с Прометеем Со своим кораблем Магнитные бури Без радио нельзя вернуться Я имею в виду Ардера В этих зондах локатор сопряжен с радио. Он не мог вернуться без меня и не вернулся. Гимма вызывал меня. Он был прав, потому что я потом рассчитал, просто так, чтобы убить время, какова была вероятность, что я найду Ардера с помощью радара. Я уж не помню точно, но это было что-то вроде одного к триллиону. Надеюсь, он сделал то же, что и Арни Энисон. Что сделал Арни Энисон? Потерял фокусировку пучка. Начала падать тяга, он еще мог удержаться на орбите, ну, скажем, сутки. Идя по спирали, и в конце концов свалился бы на Арктур, поэтому он предпочел сразу войти в Протуберанец. Сгорел почти на моих глазах. «Сколько всего было пилотов, кроме вас?» «На Прометея 5. Сколько вернулось? Олаф, Стави и я. Я знаю, о чем вы думаете, доктор, что это героизм. Я тоже так думал когда-то, когда читал книги о таких людях. Это неправда, слышите, что я вам говорю? Если бы я мог, я бросил бы этого Ардера и вернулся сразу, но я не мог. Он тоже не смог бы, ни один не смог бы, Гимма тоже. «Почему вы так на этом настаиваете?» — спросил он тихо. «Потому что есть разница между героизмом и необходимостью. Я сделал то, что сделал бы каждый». «Доктор, чтобы это понять, нужно побывать там. Человек — это такая крохотная капелька. Какая-нибудь расфокусировка тяги или размагничивание полей начинается вибрация, и мгновенно свертывается кровь. Поймите, я говорю о дефектах, не о внешних причинах вроде метеоров». «Достаточно ничтожные дряни, какого-нибудь перегоревшего проводничка в аппаратуре связи и готово. Если бы в этих условиях еще и люди подводили, то экспедиции были бы просто самоубийством, понимаете?» Я прикрыл глаза. «Доктор, неужели сейчас не летают? Как это могло случиться?» «Вы бы полетели?» «Нет». «Почему?» Я скажу вам, никто из нас не полетел бы, если бы знал, как там будет. Этого никто не знает. Никто из тех, кто там не побывал. Мы были горсточкой смертельно испуганных, впавших в отчаяние животных. Это не вяжется с тем, что вы только что говорили. Не вяжется, но так было. Мы боялись. Когда я ждал Ардера, доктор, кружил вокруг этого солнца, Яна выдумывал для себя всяких людей и разговаривал с ними. Говорил за них и за себя, и под конец поверил, что они рядом со мной. Каждый спасался, как умел. «Вы подумайте, доктор, я сижу тут перед вами. Я нанял себе виллу, купил старый автомобиль, Я хочу учиться, читать, плавать, но все, что было, во мне. Оно во мне, это пространство, эта тишина». И то, как Вентурия звал на помощь, а я вместо того, чтобы спасать его, дал полный назад. «Почему?» Я вел Прометей. У Вентурия забарахлил реактор. Он мог разнести нас всех. Он не разлетелся, не разнес бы. Может, мы сумели бы его вытянуть, но я не имел права рисковать». Тогда с Ардером было наоборот, я хотел его спасать, а Гимма меня вызывал, потому что боялся, что мы оба погибнем. Брэк, скажите, чего вы ждали от нас, от Земли? Понятия не имею, и я никогда об этом не думал. Мы говорили об этом, как говорят о загробной жизни, как о рае. Но представить себе этого не мог никто. «Довольно, доктор, я не хочу больше говорить об этом. Я хотел спросить вас об одном. Что такое это бетризация?» «Что вы о ней знаете?» Я рассказал ему, конечно, ничего о том, от кого и при каких обстоятельствах узнал. «Так», — сказал он, — «примерно так. В представлении среднего человека это именно так. А я...» Закон делает для вас исключение, потому что ветризация взрослых небезопасна для здоровья, скорее даже опасна. Кроме того, считается, я думаю правильно, что вы прошли проверку моральных качеств, и потом вас мало. Еще одну доктор, вы говорили о женщинах. Зачем вы мне это сказали? Может быть, я вас задерживаю? Нет, не задерживайте. Зачем сказал? Каких близких может иметь человек, Брэк? Родители, детей, друзей, женщин. Родителей или детей у вас нет? Друзей у вас быть не может? Почему? Я не имею в виду ваших товарищей, Хотя не знаю, захотите ли вы все время Оставаться с ними, вспоминать. О небо, с какой стати, ни за что! Ну вот, вы знаете две эпохи. В одной вы провели молодость, А другую познаете теперь. Если добавить эти десять лет, ваш опыт несравним с опытом любого вашего ровесника. значит они не могут быть вашими равноправными партнерами. Что же среди стариков вам жить что ли? Остаются женщины брак только женщины, скорее одна женщина, буркнул я. Начет одной теперь трудно, как это? Мы живем в эпоху благосостояния. В переводе на язык эротических проблем это означает беспощадность. Ни любовь, ни женщину нельзя приобрести за деньги. Материальные факторы исчезли. И это вы называете беспощадностью, доктор? Да. Вы, наверное, думаете, раз я заговорил о купле любви, что речь идет о проституции, скрытой или явной. Нет, это уже очень давняя история. Раньше женщину привлекал успех. Мужчина импонировал ей своим заработком, профессиональным мастерством, положением в обществе. В равноправном обществе все это не существует. За редкими исключениями. «Если бы вы, например, были реалистом, я реалист…» Он усмехнулся. «Это слово теперь имеет иное значение. Так называется актер, выступающий в реале. Вы уже были в реале?» Нет? Посмотрите парочку мелодрам, и вы поймете, в чем заключаются нынешние критерии эротического выбора. Самое важное — молодость. Потому-то все так борются за нее. Морщина седина, особенно преждевременная, вызывает почти такие же чувства, как в давние времена проказа. Почему? Вам это трудно понять, но... Аргументы здравого смысла бессильны против господствующих обычаев. Вы все еще не отдаете себе отчета в том, как много факторов, игравших раньше решающую роль в эротической сфере, исчезло. Природа не терпит пустоты, их должны были заменить другие. Возьмите хотя бы то, с чем вы настолько сжились, что перестали даже замечать исключительность этого явления. Риск. Его теперь не существует, Брэкк. Мужчина не может понравиться женщине бравадой, рискованными поступками. А ведь литература, искусство, вся культура целыми веками черпала из этого источника. Любовь перед лицом смерти. Орфей спускался в страну мертвых за ивредикой. Отелло убил из любви. Трагедия Ромео и Джульетты. Теперь нет уже трагедии. Нет даже шансов на их существование. Мы ликвидировали от страстей, и тогда оказалось, что вместе с ним исчез и рай. Всё теперь тепленькое, Брэк. Тепленькое. Да, знаете, что делают даже самые несчастные влюбленные? Ведут себя разумно. Никаких вспышек, никакого соперничества. «Вы хотите сказать, что все это... исчезло?» — спросил я. «Впервые я ощутил какой-то суеверный страх перед этим миром». Старик молчал. «Доктор, это невозможно. Как же так, неужели...» «Да, именно так». И вы должны принять это, брек, как воздух, как воду. Я говорил вам, что насчет одной женщины трудно. На всю жизнь почти невозможно. Средняя продолжительность связей около семи лет. Это все же прогресс. Полвека назад она равнялась едва четырем. Я не хочу вас больше задерживать, доктор. Что вы мне посоветуете? То, о чем я уже говорил, восстановление первоначального цвета волос. Это звучит банально, понимаю, но это важно. Мне стыдно давать вам такой совет, не за себя. Но что же я... Я благодарен вам, серьезно. Последнее. Скажите, как я выгляжу на улице, в глазах прохожих. Что во мне такого? Вы иной, Брэк во-первых ваши размеры это какая-то илиада исчезнувшие пропорции это даже может быть некоторым шансом но вы ведь знаете судьбу тех которые слишком выделяются знаю вы немного великоваты таких я не помню даже с молоду сейчас вы выглядите как человек очень высокий и отвратительно одетый Но это не костюм, виноват, просто вы такой уж неслыханно мускулистый. До полета тоже? Нет, доктор, это все те же два «Ж», я вам говорил. Возможно. Семь лет. Семь лет двойного ускорения. Конечно, все мускулы должны были увеличиться, брюшные, дыхательные. Я знаю, как выглядит моя шея, но иначе я бы задохнулся как мышь. Мускулы работали даже когда я спал. Даже во время гибернации все весело в два раза больше. Это все поэтому. Другие тоже? Простите, что я спрашиваю, но это уж вам не заговорил врач. Видите ли, еще не было такой длительной экспедиции. Я знаю. Другие. Олаф почти такой же, как я. Наверное, это зависит от скелета. Я всегда был ширококосный. Ардер был выше меня, больше двух. Да, Ардер. О чем это я говорил? Другие? Я ведь был самый молодой, поэтому легче всех адаптировался. По крайней мере, Вентури так утверждал. Вы знаете работы Янсена? Янсена? Это же наша классика, Брэк. Вот как. Смешно, это был такой подвижный маленький доктор знаете я выдержал у него однажды 79 же в течение полутора секунд что я улыбнулся это даже удостоверенно но это было 130 лет назад сейчас для меня и 40 слишком много брек да ведь сейчас никто и 20 не выдержит почему неужели из-за этой битризации он молчал мне показалось что он знает что-то такое о чем не хочет мне сказать и я стал брек сказал он уж если мы об этом заговорили будьте осторожны в чем остерегайтесь себя и других прогресс никогда не доставался даром мы избавились от тысячи тысяч опасностей конфликтов Но за это пришлось платить. Общество стало мягче, а вы бываете, может быть, слишком жестоким. Вы понимаете? «Понимаю», — ответил я, вспоминая о том человеке, который смеялся в ресторане и замолчал, когда я к нему подошел. «Доктор», — сказал я вдруг, — «знаете, я встретил ночью льва, даже двух. Почему они на меня не напали?» «Теперь нет хищников, Брэк. Бетризация. Вы встретили его ночью? И что же вы сделали?» «Я его чесал под подбородком. Сказал я и показал, как. Но насчет Илиады, доктор, это преувеличение. Я здорово испугался. Что я вам должен? Даже не вспоминайте об этом. И если вы когда-нибудь захотите, благодарю вас». «Но только не откладывайте слишком», — добавил он почти шепотом, когда я уже выходил. «Только на лестнице я понял, что это означало. Ему ведь было около 90 лет».